Глава девятая. Лакс. Я чуть не вскрикнула. Дьюи притянул меня ближе. Он предупреждал меня насчет света, но случилось столько всего. Вооруженная охрана на крыше, красавчик-самозванец, Моя семья, весь вечер испепелявшая меня свирепыми взглядами, что мои нервы были на пределе. Со зловещим пронсительным визгом небо взорвалось и рассыпалось на куски. Тысячи фейерверков раскрашивали перепуганные лица гостей красным, белым, синим. Рядом со мной Дьюи самодовольно усмехнулся. Как же мне хотелось пустить в ход свою дополнительную магию, посмотреть, что скрывается за этой маской спокойствия. Но. «Рисковать нельзя. Среди гостей слишком много эдвардианцев». Я снова окинула взглядом толпу и легко отыскала высокого самозванца. Он единственный смотрел не в небо, а на сцену. Его лицо казалось таким честным и, странное дело, смутно знакомым. Дьюи погладил моё обнажённое плечо, и красавчик-самозванец стиснул зубы. Можно подумать, после двадцати минут знакомства Он имеет право указывать, кому трогать меня, а кому нет. Двадцать минут лжи в сладчайшей обёртке. Всё спиртное на свете. Дьюи судорожно вздохнул. Ну, была не была. Взрывы загрохотали ещё яростнее, ослепительным вихрем взметнулись фейерверки, и на глазах у изумлённых гостей в тёмном небе над гаванью вспыхнули огромные золотые буквы, такие яркие, что их было видно из любой точки дневной стороны. «Дьюи Хронос, будущий мэр». По толпе гостей прокатились жидкие аплодисменты. В основном рукоплескали жители материка да несколько владельцев богатых предприятий. Вежливо похлопали несколько эдвардианцев, их каменные лица не выдавали никаких эмоций Почти все они были верными сторонниками отца Дьюи, но некоторые все же решились сегодня прийти. Фижаны с жаром шептались, прикрываясь ладонями, а стратори настороженно переглядывались. Лишь немногие из их семьи приняли приглашение Дьюи, да и те не прикоснулись ни к еде, ни к напиткам, так и стояли своей маленькой кучкой. А ревели. они хохотали, и громче всех — «Нана». Дьюи ощетинился. Я бы легко зачаровала его, чтобы он не обращал внимания на вопиющее презрение моей семьи, но не могла использовать свою магию. Дядя Вольф согласился на предложение Дьюи, однако больше никто не знал, как близко мы подошли к краю пропасти, как отчаянно нужен нам союз с малышом-бутлегером. Перспектива обосноваться в зимнем театре заинтересовала всех. Но юристы Дьюи составили договор так, что мы получали право аренды только в случае его победы на выборах. А учитывая прохладный общественный отклик на сегодняшнее объявление, театра нам не видать. «Буду краток». Все повернули головы обратно к сцене. Дьюи был молод, и в его выразительном голосе звучала искренность, которую редко встретишь у политиков. Несколько часов назад отец объявил, что хочет оставить пост мэра. 1 августа, через 25 дней, состоятся внеочередные выборы. Отец прочит на свое место моего брата Джорджа. Никто и глазом не моргнул. Нынешний мэр готовил Джорджа в преемнике уже много лет. Для такой должности он был слишком молод, даже моложе Дьюи, однако выглядел лет на 10 старше. «Долго. Слишком долго моя семья ставила собственные интересы выше других. Дети ночной стороны голодали, в то время как дети Хроносов ели серебряными ложками. Хребят экономики Шармана — это предприятие ночной стороны, а на дневной стороне карманы пухнут от ваших налогов». Он сделал паузу, позволив слушателям проникнуться его словами. «Это изменится, если вы...» «Выберите мэром меня. Даю слово использовать все свое состояние, все связи в Нью-Йорке и за его пределами, даже свою магию на благо всего острова, а не только на благо богатых. Даю слово, что вас не коснутся никакие невзгоды, от ураганов до материковой полиции, следящей за соблюдением сухого закона». «А у тебя кишка не тонка?» перебил кто-то из толпы. Дьюис клонялся к микрофону. «Можете подойти и проверить». Ответом был хохот. Моя семья, однако, осталась безучастной. «Я не хотел бы состариться раньше времени, но пойду на это, если будет нужно для процветания шармана». Он наклонил микрофон к себе. И в качестве жеста доброй воли все блюда, оставшиеся после сегодняшнего празднества, будут переданы нуждающимся семьям ночной стороны. «Угощайтесь, друзья мои! Еды хватит на всех!» По толпе пробежал одобрительный шепоток. Он щелкнул пальцами, и официанты стали разносить шампанское. Дьюи поманил меня за собой на середину сцены. Спину прямо, подбородок вверх — это такой же спектакль, как и все прочие. Он протянул мне высокий бокал из золотого стекла, украшенный часами в форме бриллианта. «За новое начинание!» — сказал он в микрофон, но его пристальный взгляд был устремлён на меня, и я почувствовала, как вспыхнули щёки. «И за шарман!» Он обернулся к зрителям, поднял бокал, и оркестр заиграл праздничную мелодию. На сей раз аплодисменты прозвучали отчетливее, особенно после того, как Дьюи поднял над головой наши сплетённые руки. Многих гостей я не раз видела в большом шатре. Его помощник Тревор Эдвардс сопроводил нас вниз по лестнице. Дьюи взял у него полотенце и вытер взмокший лоб. «Ну как? Ты был великолепен!» Сказала я и сама удивилась искренности этих слов. Вдохновляющая речь. А гости, Что они подумали?» «Трудно сказать». Я покосилась на редеющую толпу. «Я постараюсь узнать». «Спасибо, дорогая». Он понизил голос. «Если будешь пускать в дело камушки, действуй осторожнее. Не хватало ещё, чтобы меня обвинили в мошенничестве». «Разве не очевидно, каждый, кто бросил хоть один взгляд на сцену, где бок о бок стояли чаровницы, И путешественник во времени сразу понял, что мы так или иначе объединим свои силы и будем использовать их в своих интересах. Я видела нескольких постоянных посетителей Большого Шатра. Сделаю, что смогу. Я растворилась в толпе и стала кружить среди богатых туристов и завсегдатаев Большого Шатра. В спину жёг взгляд фальшивого Дьюи. Если он ещё раз спросит меня о том пляже, я выйду из себя. А сегодня я обязана быть самим совершенством». К счастью, самозванец стоял возле бара «Скалет и Милли». Мои кузины за весь вечер ни слова мне не сказали, однако без устали обхаживали голубоглазого мошенника. В то время как его взгляд следовал за мной, как луч прожектора в темном театре. «Нану я нашла возле пляжа. Она восседала за стеклянным столиком вместе с Люси Эфижен» Они, как обычно, сплетничали, склонив друг к другу серебристые головы. Я положила руки на спинку Наниного кресла. «Ну как? Что думаешь?» Она потрепала меня по руке. «Дом вычерный, оркестр пресный». Оркестр был далеко не пресный. Дьюи пригласил лучших джазистов из Гарлема, чтобы Ревелям сегодня не пришлось работать. Это был наш единственный выходной за все лето. «Я имею в виду речь, Дьюи. Хронос выдвигается в мэры?» Нана разянула рот в притворном удивлении, вызвав смешки устоявших вокруг эфиженов, давно привыкших к шуткам. Принадлежавшие этому клану рестораны и ночные клубы на ночной стороне пользовались огромной популярностью у туристов. и затмевал их только большой шатер. За долгие годы наши семьи тесно струшились, Даже вспыхивали романы, например, у Роджера с Маргарет. Но те отношения буквально сгорели дотла, в дребезки разбив мечты Люси и Наны обзавестись правнуками, сочетающими в себе два магических дара, возможность усиливать свойства любых предметов и явлений, и способность управлять чужими эмоциями. Люси склонилась ближе. Когда на выборах соперничают двое сыновей мэра, это что-то новенькое. Элакс, ты ему доверяешь?» «Он мне нравится», — честно ответила я, встретив проницательный взгляд Люси. «У него добрые помыслы, и он наш единственный шанс вырваться из схватки нынешнего мэра и попасть в лапы одного из его сыновей», — вздохнула Нана. «Вот ж повезет, так повезет. Не ворчи, пожалуйста». Я обняла ее через спинку кресла, уткнулась лицом в её зачёсанные наверх кудри. «Что-то ты сегодня не в настроении. Хотя бы поела?» «Ты что, деточка, смерти моей желаешь?» В прошлый раз еда у него не была отравлена. Прошептала я и встретила заготовленной улыбкой проходившего мимо официанта. «Ну сделай хотя бы вид, будто тебе весело». Я перестала изображать удовольствие с тех пор, как скончался твой дедушка и вдруг просияло. «Смотрите-ка! Роджер!» Мой кузен издалека помахал Нани и Люси. Он спускался по травянистому склону, а рядом шагал его рослый друг. Они уже успели взбунтоваться против официального дресс-кода, пиджаки скинуты, галстуки-бабочки болтаются. Красавчик-самозванец расстегнул три пуговицы на рубашке, чуть приоткрыв гладкую мускулистую грудь. «Худышкины мышцы!» Говорила про такие милые, облизывая губы. Мягко сжав плечо Наны, я ускользнула, не оглядываясь. «Сегодня я должна сосредоточиться только на Дьюи. Настоящем, а не на высоком, красивом самосванце. Я нашла его среди стратория, бросавших в мою сторону настороженные взгляды. Эти ценители, мнившие себя святее Папы Римского, не одобряли наш образ жизни. Однако... Серьёзной вражды между нами не было. Как только я заняла своё место рядом с Дьюи, они откланялись. Их белоснежные туники резко выделялись среди чёрно-золотого моря. Дьюи, глядя им вслед, вздохнул. Эдвардианцы ушли сразу после моей речи. Ещё не наступила полночь, а я уже лишился двух магических семейств. «И всё-таки они приняли приглашение», — напомнила я. «Я». «Честно сказать, я даже на это не рассчитывала». «Тоже верно. Что бы я без тебя делал?» Он взял меня под руку и направился обратно к толпе лизоблюдов, состывших в ожидании. «Ты уже знакома с моей сестрой?» Триста Хронос весь вечер испепеляла меня взглядом. «Почему бы тебе не сходить за ней, а я раздобуду напитки?» «Предложила я». Он с благодарностью сжал мне локоть. Как только он ушел, я ухватилась за стул перед собой. Все эдвардианцы ушли, кроме Тревора, который наверняка заподозрит, что ради грандиозного успеха вечеринки я прибегла к магии. Естественно, к магии драгоценных камней. Но Дьюи и хитрец так и не дал мне ни одного камушка. Я справлюсь. Мне это удавалось уже много раз. Крепко зажмурившись, я представила себе светонить Дьюи и словно ударилась головой о стену боли, холодную и твёрдую, как лёд. Это было что-то новенькое. Видимо, моей маленькой чернильнице не нравилось работать сверхурочно последние несколько дней. Я врезалась в эту стену и нырнула ещё глубже в пучину боли. Перед глазами вспыхнули ослепительные огни. Это были не светонити, а нити. Огни предупреждали. Предостерегали. Ледяная стена рассыпалась, и меня захлестнула боль, пронзительная, но привычная. Ко мне, тихо мерцая, плыли светонити. Яркие, розовые и жёлтые, три сотни человек, в том числе и Дьюи, прекрасно проводили время. Однако его светонить немного затуманилась. Он был настороже. У него хватало ума не питать чересчур радушных надежд. До выборов всего 25 дней. Слишком мало для победы. «Тебе очень хорошо», — шепнула я ему по светоните. «Тебя все любят». С холодными коктейлями в руках я пошла по лужайке и увидела... Ох, мир покачнулся, музыка сбилась с ритма, трава пожухла. «Отпусти», — взывала ко мне магия. «Отпусти, отпусти, отпусти!» Я ухватилась за садовое кресло, попыталась отдышаться и дать телу время, чтобы оно привыкло к боли. Сейчас не время для магических припадков. Зрение постепенно прояснялось, как океан, когда песок оседает на дно. «Так-так-так...» Передо мной, изогнув губы в неизменной веселой ухмылке, стоял Родшер. «Кто же это? Неужели радужная радуга?» рэ рэ рэ велей собственной персоной! Или как нынче тебя величать?» У него был талант располагать к себе с первой же улыбки. Мои обиды на то, что он всю неделю где-то пропадал, что завёл привычку окружать себя чужаками, вмиг развеялись. Роджер протянул руки, и я повисла у него на шее. К моему удивлению, в глазах сощипала. Когда я в последний раз искренне кого-то обнимала, тебя ищет колет. Меня? Я выпрямилась и гляделась по сторонам. Ну да, она же все-таки тебя любит. По его непринужденной улыбке невозможно было что-то понять, однако светонить мерцала тревогой. Уж такован наш Ротчер! За всеми его шутками, за всеми проказами таилось огромное сердце в котором хватало места для всей семьи. И, разумеется, я сразу заметила Калет. Вместе с Миле она пробиралась сквозь толпу гостей. В вечерних нарядах обе выглядели прекрасно, но Калет была просто ослепительна. Волосы уложены в элегантную высокую прическу. Покрой расшитого бисером платья красиво подчеркивал смуглые плечи. Встретившись со мной взглядом, она объявила — на этом празднике кое-чего не хватает. «Огненного шоу с предположила Миле. «Эфиженовых коктейлей!» На губах калетра свела хорошо знакомая дерзкая ухмылка. Когда мы были маленькие, она с точно такой же ухмылкой подстрекала меня спрыгнуть в одних трусах с причала. «Среди нас есть новички, а мы еще не танцевали польку-менялочку». «О, Боже!» Только не это. Милли радостно захлопала. Что такое полька менялочка? спросил Дьюи, подходя ко мне. За ним следовало 300 калет взяла его за руку. Замечательная традиция Ривелей танец в честь новых друзей. Скорее изощренное издевательство. Ривели терпеть не могли чужаков. У 300 хватило духу проявить скептицизм. «Вы хотите, чтобы мы танцевали? Мы?» «Это парный танец, на выбывание», — объяснил Роджер. «Мы, Ревелли, встаём в пары с новичками и большую часть работы делаем сами. От вас требуется только удержаться на ногах и победа в кармане». «На первый взгляд кажется легко, особенно когда твоя партнёрша — звезда». Дьюи обвел меня рукой дурачок. «Ничего-то он не знает». «Да, она звезда, это точно». «Эй, папочка!» Калет кликнула дядю Вольфа, метнув взгляд в меня. «Мы тут хотим станцевать польку-менялочку. Ты как?» «Замечательно!» — прогудел он. «Моя семья никогда не отказывалась от танцевальных соревнований, да и вообще ни от каких». Пока освобождали пространство на пляже, музыканты из Ривели схватили оркестровые инструменты. «Ребята, разбейтесь по парам!» Роджер положил руку на голову Тристе. «Справишься?» Она отшвырнула трость на песок. «О себе побеспокойся!» «А ты сам-то уверен, что справишься?» Спросила я. Триста сказала это не просто так. У него все еще болели мои сломанные ребра. «Ты просто боишься, что мы тебя победим!» Подразнил он. «Кто будет танцевать с Джеймисоном?» «Значит, у самозванца есть и имя, и даже красивое...» «Впрочем, какая разница?» «Я!» Милли подхватила Джеймисона под руку. И в тот же миг Калет тоже воскликнула. «Я!» Они с улыбкой переглянулись... Щеки Джеймисона зарделись, как в тот день, когда он понял, что очутился в доме веселья. «А вы поделите его, по-французски», — посоветовала Нана. Калет взяла Джеймисона под другую руку. «Не допущу, чтобы победа досталась моему братцу. Он невыносим, особенно сейчас, когда его раны еще не зажили». Вот только у нее и в мыслях не было доказывать, что она лучше Роджера. Выпустив Джеймисона, Милли обвела взглядом гостей. К ней, выпитив грудь, направился какой-то богач с материка, но Милли не обратила на него внимания. «Точно! Приглашу-ка я Эдвардианца!» Все обернулись к Тревору, стоявшему возле стола с закусками, и тот застыл, не успев донести кусок до рта. «Мы встали по местам. Дьюи и я, Роджер и Триста, Колет и Джеймисон, Милли и Тревор. Четверо ревелей, два хроноса, эдвардианец и гость с материка. На каждом круге мы будем меняться партнерами. Если Джеймисон не выйдет из игры слишком рано, мне по неволе придется танцевать с ним. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Дьюи. «Что-то ты осунулась?» Я безмятежно улыбнулась. «Просто не люблю проигрывать». «Со мной?» Ты никогда не проиграешь». Он погладил моё обнажённое плечо. «Обещаю. Если бы всё было так просто». Оркестр сыграл первые несколько нот, я обняла Дьюи за шею и взяла его за руку. «Дашь какой-нибудь совет?» Он склонился ко мне, его светонить пылало желанием. «Значит, наши отношения для него не просто политический ход. Любопытно». «Позволь мне вести», — сказала я. «Где это видано, чтобы девушка вела?» Он запрокинул голову и расхохотался. «Моя учительница танцев перевернётся в гробу». «Доверься мне». Играла печальная мелодия, но сейчас зазвучит саксофон и всё изменится. «Постарайся удержаться на ногах. Когда настанет время меняться партнёрами, тебя будут крутить быстрее, чем...» «Начали!» Я словно наяву услышала голос матери, учивший меня. Спину прямо, подбородок вверх. Крепко положив руку Дьюи себе на спину, я повела его, показывая шаги. Когда он, наконец, оставил попытки вести меня, то сразу стало получаться лучше. Где-то позади на скалет хихикала с Джеймсоном: Если он упадет в следующих двух раундах, то мне не придется к нему прикасаться. Музыка зазвучала быстрее. «И крути!» – скомандовал дядя Вольф. Была не была. Я крест-накрест ухватила Дьюи за руки, откинулась назад, и что есть силы, закружилась вместе с ним. Дьюи рассмеялся, его светонить вспыхнула радостью, золотые факелы, серебристый лунный свет – все смешалось в бешеном вихре. «Когда мы были еще слишком маленькие, чтобы выступать», то часто играли в польку менялочку за кулисами во время представлений. Мили крутила меня так быстро, что потом я долго приходила в себя, сидя у мамы на коленях. И даже тогда нам редко удавалось победить Калет с Ротширом. и меняй!» Если я плохо рассчитаю время, Дьюи Кубарем улетит в толпу зрителей или в море, или в руки не к тому партнёру. Пока он стоит на ногах, можно считать, что мы прошли этот раунд. Я отпустила его руки, Калет лукаво ухмыльнулась мне, взмахнула ногой у Дьюи над головой и притянула его к себе. Показушница. Странная они пара. Мелькнула у меня в голове, и в тот же миг на меня с разгона налетел Тревор. Я ухватила его сзади за рубашку, развернула и повела. Глаза у него немного разъезжались, но он улыбался. «Ну как, нравится?» «Да, ваша кузина Милли просто... вау!» Я украдкой покосилась на неё и тристу. Обе раскраснились от смеха. «Да, она великолепна». Мысли у неё, как сахарная вата. Такие же сладкие и пушистые, очень бодрящий склад ума. Грудь больно стиснула знакомая тоска. «Боже мой, как же я соскучилась по Милли!» И хотя пропасть между нами разверзлась по моей вине, она никогда не огрызалась на меня. Ни разу. «Хочешь, замолвлю за тебя словечко?» Предложила я. «Честный парень вроде Тревора будет ярко выделяться на фоне бесчисленных туристов, обычно соперничающих за внимание моей двоюродной сестры». Он взглянул на неё, и его улыбка потускнела. Роман с человеком, умеющим читать мысли, не самая привлекательная затея. Никаких тебе секретов, никаких тайн. Да чего же фантастический дар читать любые мысли? Но и расплата за него очень велика. Эдвардианцы говорили только правду, даже если это причиняло им невыносимую боль. Они даже отмолчаться не могли. Если Эдвардианцу задан прямой вопрос, он обязан ответить честно. Хроносы не зря охотно брали их на работу. Зато и соврать не удастся. Напомнила я. Большое преимущество. Как только шаги у него стали получаться, музыка опять сменилась. И! Крути! Я крест-накресту хватила Тревора за руки и завертела так, что он позеленел. Это же, как-никак, соревнование, а я истинная Ривель. Терпеть не могу проигрывать. И меняй! Я направила его чуть влево от калет и отпустила. Через мгновение в меня врезалось 300, да так, что мы обе еле удержались на ногах. Не будь она сестрой Дьюи, я бы, может, и дала ей упасть, в следующем раунде так и сделаю. Следующий раунд я буду танцевать с Джеймисоном. Я взяла 300 за руку и обняла за талию, а она сверкнула на меня глазами. «Рада познакомиться», — произнесла я. «Дьюи много о вас рассказывал». «Нечего со мной болтать». «Что? Я просто...» «Видела я твои игры. Сначала с моим другом, потом с моим братом. Так что припаси свои любезности для кого-нибудь другого. Ты мне не нравишься». Она одарила меня фальшивой улыбкой. «Чёрт побери, она чересчур прямолинейна». Под громкие аплодисменты колет помогла Тревору подняться с земли. Милли, смеясь, увела его с импровизированной танцплощадки, и его светоница сияла счастьем. Вместо Милли партнером Джеймисона стал Роджер, а колец снова ухватила за руку Дьюи. «И... крути!» — прогудел Вольф. Триста застонала. «Вращение — задача непростая для обоих партнеров, но у меня было больше практики. Стоит отдать ей должное. Она твердо держалась на ногах, хотя крутились мы очень долго». Музыка набирала темп, ревели трубы, пели кларнеты, бешено стучали барабаны. «И... меняй!» Колец сделала эффектный пируэт и ловко поймала подоспевшую тристу. А Джеймисон чуть не налетел на меня. Надо было оттолкнуть его в пенистый прибой. Но мне хотелось победить. Моя рука схватилась за твердый бицепс, и по телу пробежали предательские искры. Я всю неделю пыталась забыть о нём. Наш поцелуй был таким, словно я поднесла спичку к фитильку свечи, а вместо этого подошгла в шнур. И все мои тщательно выстроенные планы чуть не взлетели на воздух. Будто прочитав мои мысли, он шагнул ближе, ожидая, что я отстранюсь. «Придурок!» Я положила руку ему на шею. «Нет уж, он не увидит, как я смущаюсь». Он для меня всего лишь партнёр по танцам. Всё равно, что обычный клиент. Или вообще незнакомец. Я танцую, словно со статуей. Я обошёл все пляжи на ночной стороне. Дважды. Он склонился ещё ближе, и волосы упали ему на лоб. Тогда ты видел то, что искал? Его голубые глаза вблизи казались необычайно яркими. Лакс, мне нужно, чтобы ты мне показал это место. Похоже, никто не знает, где оно. От звука моего имени, слетевшего с его губ, по спине пробежал холодок восторга. Жаль, что Дьюи не вызывает во мне таких же чувств. Хотя оно и к лучшему. Рядом с Дьюи всегда нужно быть на стороже и сохранять ясный ум. «Ну, пожалуйста», — взмолился Джеймисон. «Почему для тебя это так важно?» «Трудно объяснить». Пурпурный вихрь пронёсся по его тёмной, как синяк, светонити. В нём слились воедино синева печали и фиолетовые оттенки любви, и горе, знакомое мне не хуже собственной тени. Кого он потерял? Музыка звучала всё быстрее и быстрее, его тёплая рука крепко держала меня за талию, ноги не пропускали ни единого шага. Наверное, его научил Роджер. «Хорошо». Сказала я неожиданно для самой себя. Правда? В его светоните сияло столько искренности, в голосе послышалось облегчение. Приходи завтра после репетиции, и больше не будем об этом говорить. И крути! Скрестив запястье, я взяла его за руки и откинулась назад. Черт возьми, это опасный прием, особенно когда танцуешь с незнакомцем. Если он разожмет пальцы, я сломаю шею. Его сильные руки крепко стиснули мои, мы закружились, и весь мир затуманился в буйном вихре. Одна прогулка на пляж, и больше ничего. Зрители ахнули, кто-то еще вышел из игры, Дьюи или Триста? И, меняй! Я зарылась каблуками в песок, но мир все равно продолжал вертеться. Направить Джеймисона в нужную сторону было невозможно. Я разжала руки и постаралась не упасть назад. Через мгновение на меня налетел Дьюи, и я обняла его. «Никакого волшебного дурмана. Никаких искр между нами. Никаких чувств. Ну и ладно». «Не упади на меня», — рассмеялся он. «Я же Ривель», — напомнила я. «Мы никогда не падаем». Роджер помог Тристе подняться на ноги. Остались только колец с Джеймисоном. Наши ноги замелькали. И вдруг кто-то испустил леденящий душу вопль. Я остановилась, выпустила Дьюи, огляделась. Пляж под ногами предательски качался и плыл. На песке, держась за щиколотку, сидела колец. Вокруг нее столпились Ривели, в том числе и Роджер. «О, Господи!» Дьюи раскинул руки, силясь удержать равновесие. Это значит, мы победили? Она ногу подвернула, мрачно сообщил Роджер. Колет схватилась за голову, на ее хорошеньком личике не было ни слезинки, у меня даже голова еще не закружилась. Роджер и Милли помогли ей встать. Колет осторожно ступила на ногу и вскрикнула от боли. Прошла всего неделя с начала сезона, а наша лучшая исполнительница. «Не может ходить». Дядя Вольф хлопнул в ладоши. «Леди и джентльмены, всё в порядке. Советую заглянуть в бар, там вас ждёт вкуснейшее угощение». Когда гости разбрелись, колец снова попыталась ступить на больную ногу и застонала. «Как это случилось?» — спросил дядя Вольф. «В песке оказалась ямка, и я наступила прямо в неё». Неужели никому не пришло в голову разровнять песок перед танцами наших звёзд? Колет зажмурилась от боли. Я проверяла площадку дважды. Никаких рытвин там не было. Он потёр виски. Покажем тебя доктору Страторие. Ни за что. Ты не можешь ходить, мягко напомнил он. А завтра тебе предстоит летать. Колет поникла. На любые трудности у нее всегда был только один ответ. Работать еще усерднее, тренироваться еще дольше, как поступала мама. И никогда не проявлять даже малейшей слабости. Калет не успела проронить ни слезинки. Тетя Кэролин подхватила ее на руки и под крики гостей понесла к особняку Дьюи. А Калет махала им, сияя привычной улыбкой. Даже в этой ситуации она оставалась артисткой до мозга костей. «Какой ужас!» — пробормотал рядом со мной Дьюи. Дядя Вольф уже обводил взглядом семью, ища добровольца. Дети притихли, осмелилась шевельнуться только Клара, вышла вперёд и закрыла с собой маленького братика. «Смелая, упрямая Клара!» Я представила себе её худенькую щиколотку, посиневшую и вывернутую, и у меня скрутила желудок. Вперёд шагнул Роджер, но Джеймисон преградил ему дорогу. «Я сам. Джеймисон!» Триста схватила его за руку. «Ты что, шутишь?» «Ничуть». Он выпрямился и отряхнул с колени прилипший песок. Я глядела на него, раскрыв рот. Обычно посторонние люди ничего не знали о магии Стратори и уж точно не предлагали собрать себе боль ревелей. «Что он задумал?» «Ты вызываешься добровольцем». Дядя Вольф переглянулся со мной. Я рассказала ему о том, как перепутала гостей в Доме Веселья, и всю неделю дядя не спускал глаз с приятеля Ротшера. «Да, сэр, я готов на это пойти. Если только для исцеления астратории не требуется, чтобы я тоже обладал магическими способностями». «Это сделаю я». Прочистив горло, вперед вышел Дьюи. «Дьюи возьмёт на себя травму колет? Не успела я возразить, как он хлопнул Джеймисона по спине. «Мистер Пот, предоставьте это мне, у вас достаточно других забот». Джеймисон пожал плечами. «Уверяю вас, я справлюсь и с бедностью, и с травмой». Его ответ вызвал одобрительные смешки. «Светонид Дьюи...» «Стоп! Когда же я её выронила?» Без подпитки моей магии вся его радость улетучилась, в нём поселился страх и неуверенность, а наряду с ними постоянная насторожённость, которая, кажется, не покидала его никогда. Он не умел расслабляться, особенно в кругу моей семьи. Я пыталась его успокоить, пока мой дядя пел ему дифирамбы. «Мистер Хронос, полагаю, в этом нет необходимости». «Я настаиваю». «Приведите ко мне в дом вашу стратори с лекарским чемоданчиком». Элен стратори никогда не пользовалась ладаном, свечами и молитвами, без которых не обходились ее сородичи. Но дядя Вольф не стал об этом говорить. Я предостерегающая округлила глаза, но дядя еле заметно покачал головой. «Неужели мы вправду позволим Дьюи пожертвовать собой ради колет?» Я отвела Дьюи в сторонку. «Ты не обязан это делать!» Он взглянул на мою руку, сжимавшую его локоть. «Помнишь, что я сказал? Под моей защитой никто из Ревелли не пострадает». «Наш договор». Он старался исполнять свои обязательства, не прибегая к семейной магии. «И не надо так удивляться. Твоя кузина очень дорога тебе, а значит, её ценю и я». Я никогда не рассказывала ему о Калете, о том, что когда-то мы были очень близки. Он заранее навёл справки. «Спасибо», — искренне ответила я. «Ты даже не представляешь, как много это для меня значит. Я всегда буду оберегать твою семью. И тебя». Он обнял меня за талию, притянул к себе... В такой близости от меня маска самонадеянности слетела с его лица, обнажив прятавшегося за ней неуверенного мальчишку. Мы соприкоснулись лбами, он опустил трепещущие ресницы, закрыл глаза, пауза затягивалась. Сейчас Дью и Хронос меня поцелуют прямо здесь, на глазах у моей семьи. «Ты хочешь пойти в дом?» — прошептала я ему по светоните. «Ты не хочешь» чтобы Калет долго ждала. Он отстранился, заглянул мне в лицо. «Ну что, пора вывихнуть мне лодыжку. Идёшь?» «Через минутку». «Ты счастлив, тебя все любят, и ты хочешь пойти без меня». Он одёрнул лацканы, взглянул на часы и удалился. «Рядом со мной кто-то кашлянул. Тревор Эдвардс». Он глядел на меня в полном замешательстве. Ему все известно. «Ты подслушивал мои мысли?» Выдавила я. Тревор потупился. «Да». «О боже! Ну как у меня хватило глупости использовать дополнительную магию этим вечером!» «Он дал мне камень!» Я говорила ровным голосом, несмотря на подступающую панику. Он смущенно опустил глаза. Я слышу правду у вас в голове. Чёрт возьми. Он понял, чем я занимаюсь. В худшем случае он расскажет о моей магии Дьюи, и тот никогда больше не будет мне доверять. Нет, гораздо хуже, если хроносы прознают о моих способностях. Раз мне через боль удаётся уйти от расплаты за магию, то и они не успокоятся, пока не найдут такой же способ безвозмездно пользоваться своими способностями. «Если не получится, то они, скорее всего, убьют меня, опасаясь, что я их зачарую. А если получится, будут путешествовать во времени, куда захотят, и не состарятся ни на минутку». «Вы расскажете Дьюи?» — прошептала я. Сердце бешено колотилось в груди. Тревор побледнел. «Нет, если он сам не спросит, а спросит, придётся рассказать». Интересно, он ведь не умеет лгать, но и раскрывать всю правду не торопится. Неужели усердный помощник не так предан своему боссу, как кажется? Он о чем-нибудь подозревает? Не отставала я. Вовсе нет. У меня гора с плеч свалилась. Тревор подошел ближе, примирительно подняв руки перед собой ладонями наружу, Словно я дикий зверёк, который того и гляди, сорвётся с места и убежит. «Мистер Хронос — хороший человек», — прошептал он. «Но о вашем таланте нельзя рассказывать никому. Если Хроносы пронюхают, на что вы способны, плохо будет всем. Магии — необходимы сдержки и противовесы». Я чуть не расплакалась от облегчения. «Могу научить вас контролировать мысли», — предложил он. «Защита не абсолютная, но всё-таки лучше, чем ничего». «А это возможно?» Дядя Вольф никогда о таком не рассказывал. «Хроносы учат этому своих детей. У Дьюи неплохо получается, но я всё равно слышу, как часто он думает о вас. Вы ему нравитесь». «Только этого мне не хватало». Выслушивать любовное наставление от Эдвардианца. «Это чувство взаимно». Тревор, кажется, не поверил. Вам нелегко доверять Хроносам, но Дьюэ не такой, как они все. Для тех, кто ему дорог, он готов на всё. Неважно, хороший он Хронос или плохой, если он узнает о моей магии, этого допускать нельзя. Больше никаких ошибок.